Глава одиннадцатая. Ужин задерживается. На обед подавали чечевичный суп, свинину с зеленью, гусиный паштет и торт-желе. — Как говорится, чем богаты? — Марианна Тихвина повела руками и пригласила Леонеллу к столу. — Прошу вас. Леонелла села и сноровисто отрезала большой кусок мяса. — Да я вижу вы мясоед! — улыбнулась Марианна. Взяла гренок, намазала паштетом, а сверху положила салатный лист. «С легкостью обхожусь без хлеба и картофеля. Но мясо и зелень – нет мое», – кивнула Леонелла. Обменявшись парой фраз, женщины замолчали. Разговор продолжился, когда принесли чай и кофе. «Однажды мы с Егором ездили в гости к друзьям», – вспомнила Марианна. «Они итальянцы живут в Вероне». Сидим вот так же за столом. Выпили вина, пообедали. Служенка приносит сырную доску или манчелу. А я, глупая, возьми да спроси. Где же чай? Знаю, знаю, улыбнулась Леонелла. Итальянцы после еды чая не пьют. И вот представьте себе, бедная хозяйка приказала разогреть для меня холодный чай из тетрапака. Но легкомысленной беседе не суждено было продолжиться. Мариану вдруг посмурнела. Из головы не идет эта история. Куда могли деться двое взрослых мужчин? Не знаю, как Стрешнев, но Юра, друсь, такой подготовленный, в спецназе служил, с парашютом прыгал. Проклятое озеро! Леонел поставила чашку и с любопытством спросила. Почему вы сказали проклятое? Здесь каждый год кто-нибудь тонет. Думаете, приятно смотреть из окна на воду, когда, знаешь, там плавает утопленник? — Ну, это обычное дело. — Не скажите, — Мариана вздохнула. — Лучше бы мы в лесу дом построили. — А вы не хотели на озере? Она покачала головой. — Егор, — говорил. — Я долго не соглашалась. Особенно после того случая. — Какого случая? — заинтересовалась Леонела. Перед тем, как построить дом, Егор решил почистить озеро. Оно ведь глубокое и листое. И на тот момент было сильно заболочено. То, что сейчас было и тогда, две большие разницы. Наверное, это было затратно? Я не спрашивала, во сколько ему это обошлось. Так что же случилось? Во время работ по очистке погиб человек. При таких работах всякое может случиться. Мариана неожиданно жестко отреагировала. Уверена, что существует множество способов избежать человеческих жертв. В конце концов, элементарная техника безопасности. Надеюсь, что вашего мужа не обвинили. Причем здесь он? Нахмурилась Марианна. Был подписан договор. Работы по очистке выполняла компетентная фирма. Кого-нибудь посадили. Главный инженер получил два года. Да, протянула Лионелла. Но человеческую жизнь не вернуть. Проклятое озеро. Советую гнать от себя подобные мысли. Вам здесь еще жить. Думаете, их не найдут? Я имею в виду друзей из трешнего. Надеюсь, что найдут. Уверенно проговорила Леонелла, успокаивая и саму себя. Я тоже надеюсь. Как глупо все вышло. Ведь если бы Стрешнев заночевал у нас в доме, ничего бы не случилось. И что примечательно, когда киношники собрались в пансионат, он отказался ехать. А потом, когда все уехали, вдруг засобирался. И Юра тоже. Если выпил, зачем повел катер? Впрочем, вы сами все слышали. Марианна Петровна, к столу подошла горничная. Одежду привезли из Москвы. Скажи, что сейчас буду. Что за одежда? Спросила Леонела. Из итальянского бутика. Новая коллекция «Осень-зима». Я выбрала вещи по каталогу, и мне их привезли на примерку. Позволите взглянуть. Возможно, и я что-нибудь себе подберу. «У меня здесь плохо с одеждой, если желаете». Одежду из магазинного пикапа притащили в дом на стойках-вешалках. Коробки с обувью привезли в тележке. Одежды и обуви было так много, что сразу делалось ясно. Мариана Тихвина не была ограничена в средствах. Ни раз и ни два руки Лионеллы и Марианы тянулись к одной и той же вещи. Отдергивала руку так, кому вещь нравилась меньше. Но все же одна пара обуви едва не поссорила женщин. К счастью, Лионель и туфли оказались малы, и Марианна забрала их не примиряя. Из этой скрытой, завуалированной борьбы Лионелла вышла с тремя платьями, брючным костюмом, туникой и четырьмя парами обуви. Вернувшись в свою комнату, она прилегла отдохнуть. После обеденный сон прервал звонок мужа. Мне позвонил адвокат Винявской. Я сплю. Придется тебе проснуться, собрать вещи и немедленно уехать в Москву. Не дави на меня, Лев. Я не давлю. Я просто говорю, как нужно сделать. Кому нужно? Спросила Леонела. Тебе. Ты еще не проснулась? Чего проще реализовать совет адвоката? Реализую, пообещала она. Но несколько позже. Не нравятся мне эти твои замашки. — раздраженно проговорил Лев. — Еще расскажи про Варвару, которой на базаре нос оторвали, — усмехнулась Леонелла. Варвара — имя твоей героини. Тебя это не пугает? — Когда возвращаешься домой? — Не пытайся сбить меня с темы. При таком раскладе я готов вылететь завтра. — Не надо завтра. Спокойно делай свои дела. — А как же твои съемки? Лев пустил в ход последний аргумент павильоне начнем снимать только через несколько дней. К тому времени я успею». «Успеешь что?» «Закончить свои дела», — ответила Леонела. «Не доводи ситуацию до абсурда. У тебя нет и не может быть дел в этой глухомане. Неужели не ясно, что не стоит дразнить гусей?» «Лосей», — проронила она. «Что?» удивился Лев. «Лосей, говорю, не стоит дразнить». «Ты выпила?» еще нет. Ну что же. Если хочешь остаться, оставайся, – сдался Лев. – Об одном прошу. Держи меня в курсе. К ужину Леонелла вышла в шифоновом платье с золотой вышивкой и бежевых лакированных туфлях на тонком каблуке. Волосы она собрала на затылке, оставив только одну прядь, которая подчеркивала изящный овал лица. Тихвин стоял у окна гостиной. Услышав ее шаги, он обернулся. — Что бы ни сказал, будет не то. — Лучше скажите. На комплименты напрашивайтесь. — Пожалуйста, вы прелестны. — Не слишком изысканно. Впрочем, пусть будет зачет с натяжкой. — Вы строгой преподаватель. — Не будем изощряться в насказаниях. улыбнулась Лионелла. К тому же я не возражаю поесть. Ужин задерживается. Надолго? Не знаю. Тихвин прошел к бару. Может быть, по бокалу вина? С удовольствием. Красное или белое? Красное. Откупив бутылку, он налил вина и принес ей бокал. За что будем пить? За то, чтобы все поскорее закончилось. Она подняла бокал и, не чокаясь, выпила как на поминках, заметил Тихвин. Впрочем, неудивительно. Столько смертей. Не хороните их раньше времени, одернула его Леонела. Простите, он тоже выпил. Уже начали поиски? Завтра после обеда. Почему так поздно? Вероятно, потому что водолазы, как грибы, в лесу не растут. Им нужно приехать. Очень остроумно. Сами виноваты. Не забывайте, в какой стране мы живем. Куда ни плюнь, всюду проблемы. «Стыдно повторять такие банальности», – проговорила Леонелла. «Других, извините, не знаю». «И вот что, давайте поменяем тон разговора, или, по крайней мере, тему». «Могу задать вам вопрос». Леонелла протянула бокал, и Тихвин его вновь наполнил. «Какого рода отношения связывают вас и Лосева? Мне кажется, он зависим от вас». Немного помолчав, Егор Макарович сказал. «Когда мне что-то нужно, я плачу ему деньги. Впрочем, не только ему». Леонелла усмехнулась. «Теперь понятно». «А у вас в Москве все по-другому». «Вы про полицию?» Не интересовалась, но сама не платила. «А вы спросите у мужа. Лев Ефремович вас просветит». «Вы знаете моего мужа?» «Кто ж его не знает?» – усмехнулся Тихвин. «Я имела в виду, вы знакомы? Нас как-то не представляли друг другу». «Послушайте». Она села в кресло. «Сегодня я узнала, что вы – генеральный спонсор нашего фильма». «Догадываюсь, кто вам это рассказал». Тихвин сердито посмотрел в угол. «Лера! Какая разница, кто сказал? Главное, я теперь знаю». «Она! Больше некому!» Меня задело только одно. Ваши условия. До сегодняшнего дня я считал, что Комиссаров сам меня выбрал. Все так и было. Значит, вы не ставили никаких условий. Только посоветовал. Вот оно как. Леонелла на глазах погрустнела. Теперь я вам тоже задам вопрос. Какая вам разница? Тихвин холодно взглянул на нее. Вы снимаетесь в главной роли. «Неужели, зная вы заранее, то отказались бы сниматься у Комиссарова?» Она покачала головой. «Нет, никогда». «Вот видите, о чем разговор?» «И потом, знаете...» Он несколько смягчился. «Дело не в моей одержимости вами, как, разумеется, вы подумали. Это меня радует. Что же толкнуло вас на такие издержки?» «Во-первых, дружба с Виктором Комиссаровым. Он талантливый режиссер и должен работать, а не сидеть без дела». А во-вторых, любовь к здешнему краю, к его истории, поверьям, легендам. Вы не поверите, что когда-то я изучал историю, — улыбнулся Тихвин. После окончания университета поступил в аспирантуру и сдал кандидатский минимум, но диссертацию защитить не успел. Почему? Слава богу, понял, что наукой денег не заработать. Судя по результату, вы оказались правы. Поговорим о вашей диссертации. Какова ее тема? Русь, XIII век, экспансии рыцарей-крестоносцев, направленные на псковские и новгородские земли, если вкратце. Почему вкратце? Боюсь, что вам будет неинтересно. А это уж позвольте мне решать. Ну, хорошо. Егор Макарович растянул тонкие губы в улыбке, отчего стал похож на блеклую жабу. На самом деле, тема диссертации трактовалась намного шире. Возможно, вы знаете, что Россия в те времена вела тяжелую борьбу с иноземными захватчиками. С востока наступали полчища татаро-монголов, с запада немецкие, шведские, датские рыцари. Беспрерывные нашествия разрушили экономику и отбросили Россию назад. Города и деревни были разрушены, разграблены. Многие жители убиты и угнаны в плен. Вы только задумайтесь, ведь это Русь спасла Европу от татарских погромов. Пока русская земля лежала в руинах, В Европе развивали искусство, технологии и накапливали богатство. И чем Европа отплатила Руси? Направила на ее рубежи рыцарей крестоносцев. «Обидно, что со временем ничего не меняется», – заметила лионела «Сколько веков прошло, сейчас то же самое. Оставим политику, мы сейчас не о ней». «Я не понимаю, при чем здесь наш фильм? Вы вообще читали сценарий?» «В некотором роде был консультантом», – гордо ответил Тихвин. «В фильме ведь много интересного. К примеру, ваша героиня. Что касается Варвары, конечно же, она собирательный, вымышленный образ девы-воительницы. Женщина с сильным характером, которая занимается сугубо мужской работой, защищает угнетенных и бьется с врагом. Русская богатырка, как Настасья Микулишна, жена добрый Никитча». Или королева-воительница Марья Маревна. Кстати, насчет воительницы. Леонелла сделала паузу и, раздумывая, стоит ли продолжать, но все же проговорила. Ваша подруга Лера готова пойти на убийство. Зачем? Тихвин буквально остолбенел. Из-за вас, конечно. Заподозрив во мне соперницу, она меня припугнула. Не стоит обращать внимание на выдумки беременной женщины отмахнулся Тихвин. «Еще один вопрос. Про Валерию?» «Нет», — сказала Леонела. «Я видела у ворот скорую помощь. Кто-то из домашних серьезно болен?» «Все здоровы. Тогда зачем она здесь?» «На всякий случай, мало ли что». «То есть вы платите за то, чтобы врачи скорой помощи дежурили здесь?» Леонелла безотчетно улыбнулась. «У машины московские номера» он врачам я не доверяю». В этот момент в гостиную вошла Марианна и пригласила их ужинать. За столом Леонелла попросила. «Мне нужно съездить в рыбачье за вещами». «Вас отвезут», — ответил Тихвин. Откуда ему было знать, что никаких вещей в пансионате рыбачьем Леонелла не оставляла? На самом деле у нее были совершенно иные цели.